В другом извещении этот колодец назывался первым в Америке. Рядом со историческим колодцем сидел в будочке хозяин и продавал цветные открытки с видом этого же колодца. У вбитых в землю столба ходили на цепках два молодых медведика. Хозяин про них сказал, что они очень злые.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 Не хватало только индейской стрелы, впившейся в чистокол и еще дрожащей от полета. Вместе с нами у колодца остановилась старая потрепанная машина. В ней среди подушек и ватных одеял сидела самая обыкновенная мама с белобрысом и зареванным мальчиком на коленях. На подножке в особой загородке,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 Собака беспокойно вертелась в своей загородочке. Рядом с ней на подножке был укреплён добавочный бачок с бензином, и его запах душил собаку. Она жалобно смотрела на хозяйку. Ей наверно очень хотелось поскорее прибыть в Калифорнию. Вечером мы въехали в Санта-Фе, один из стариннейших городов Соединённых Штатов Америки. Голова 22 Санта-Фе. Собственно говоря, до сих пор неизвестно, чем мы руководствовались, выбирая отель в новом для нас городе. Обычно мы неторопливо ходили по улицам, молча пропускали несколько отелей, как будто знали о них что-то плохое, и так же молча, без предварительного уговора, останавливались у следующего отеля, как будто знали о нём что-то хорошее. Неизвестно, что тут играло большую роль наше писательское чутьё или опытность старого путешественника мистера Адамса. Но отель всегда удовлетворял нашим требованиям. Вероятно, отвергнутые отели оказались бы не хуже. 4-долларовый номерок на двоих, хорошие упругие кровати с несколькими одеялами и плоскими как доллар подушками, ванная комната с белым мозаичным полом и вечно шипящее центральное отопление. Зато нам было точно известно, что скромные путешественники не должны селиться в отелях под названием My Flower My Flower. Так назывался корабль, на котором прибыли в Америку первые переселенцы из Англии. И такое название обыкновенно дается самому дорогому отелю в городе. В Санта-Фе мы остановились в отеле Монте-Зума. Когда мы вступили в холл Монте-Зумы, несколько американцев, развалившихся в качалках с газетами в руках, жадно на нас посмотрели. В глазах у неё горело неистребимое желание поговорить с кем-нибудь, поболтать, потрепаться. Как ни странно, но в занятой, сверхделовой Америке такие люди есть. Большей частью это уже не молодые мистеры в приличных костюмчиках, приличного докторского цвета. То ли они уже достаточно заработали долларов, то ли потеряли надежду их заработать, во всяком случае времени у них много. И раскачиваясь в гостиничных качалках, они жадно подстрегают жертву. Не дай боже зацепить такого мистера неосторожным вопросом. Он не выпустит собеседника несколько часов подряд. вежливым голосом американского оптимиста он будет рассказывать ему всё, что только знает, и в каждой его фразе будет шур. Что значит, конечно, или шур, или что-то уже значит, конечно, или ов курс. Что тоже значит, конечно. Кроме того, почти в каждой фразе обязательно будет слово Nice. Прелестно.